0 н б r пятой экспериментальная эскадрильи королевских военно-воздушных сил, расположенной в Боскомской долине. Ядерные заряды имеют маркировку Министерства о б о р о н н о й промышленности. Есть также опознавательные знаки ВВС Соединенных Штатов Америки.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 Что вызовет во всех больших городах панику и подстегнет ваши решения. Это п е р в о е и п о с л е д н е е п о с л а н и е господин премьер-министр. Мы ждем вашего ответа каждый час на частоте 16 мегагерц. Подпись с п е к т р специальный комитет. от е р р о р и з м у и разведке. Джеймс Бонд перечитал письмо еще раз и аккуратно положил перед собой на стол. Затем обратился ко второму листу. Подробные инструкции по доставке золота. Северо-западный склон горы Этна. н Сицилии. Аэронавигационная поддержка д к в полнолуние между п о л у н о ч ь ю и часом ночи по Гринвичу отдельными упаковками по четверть тонны защитный слой п е н о резины не менее одного фута, как минимум три парашюта на каждую упаковку. Тип самолета и время вылета сообщить на частоте 16 мегагерц не позднее чем за 24 часа до операции. И т а ж е подпись, что и на письме.